Глава двадцать первая. Что-то подсказывало Виктору, вряд ли чайк спугнул его автомат. Дело, наверное, все-таки в другом. Сильно отдалившись от гнездовья, твари сами решили повернуть обратно. Мутировавшие чайки не враны, Белые морские птицы, в отличие от черных лесных, оказались слишком привязаны к своей территории. Как там говорил Аскелл, далеко от свой князто эта птица не полетит. Наблюдая за оставшейся позади крикливой и сильно поредевшей стаей, Виктор гадал о причинах такого поведения. Может, инстинкт такой у мутантов выработался, за родные пенаты ни – ни-ни. А может, в их фьорд по случайности или по неведомому замыслу упала во время бойни какая-то особенная гадость. Или ее гадость это туда принесло уже после бойни, как мертвую подводную лодку – на которой поморы обнаружили карту военных объектов. И теперь во фьорде-котле, мимо которого так боятся плыть викинги, созданы некие условия, не позволяющие его обитателям долго находиться вовне. Кто знает. Да и какой смысл об этом узнавать сейчас? Пожалуй, что и никакого. Чайки уже казались далеким, безобидным облачком, плывущим над волнами вдоль скалистых берегов. «Молодец! вы все хорошо трались!» Послышался голос Аскела. Рука Херсера цапнула калаш, который держал Виктор. «Теперь оттая автомат, Солота. Предводитель викингов выглядел весьма потрепанным. На виске и щеке глубокие царапины – Пластиковый нагрудник разодран в хлам, на рваном поддоспешнике подрасполосованный птичьими когтями кольчугой олела кровь, из бороды выдраны пара шнурков-косичек, отчего подбородок Херсера тоже сильно кровоточил. «Тай автомат!» — настойчиво повторил викинг и дернул оружие. Виктор разжал пальцы. «Какой прок держаться за пустой ствол?» В рожке все равно не осталось патронов. «Оттайте копья!» То ли попросил, то ли потребовал аскелу остальных. «Все!» Виктор усмехнулся. Мутанты улетели, и их берсеркерство закончилось. Пленные берсеркеры могут дальше отдыхать на привязи. Собственно, оружие сейчас оставалось только у Василя и Змейки, Копье Виктора и обломки костоправого копья уже утащили чьи-то проворные руки. Поморы, стреляя с бабой, переглянулись друг с другом, покосились на Виктора. Виктор кивнул. А что они смогут сделать с двумя копьяцами против аравы вооруженных викингов? Василий и Змейка отдали оружие. Спасибо. Вполне искренне поблагодарил Аскел. Фы нам помогли. А ты... Викинг кивнул Виктору. «Спас мой шизнь!» Херсир добавил еще несколько слов на своем языке, обращаясь уже к своим воинам. И вот ведь приятная неожиданность. Викинги сняли с пленников цепи. Кандалы звякнули о залитую птичей кровью палубу и вскоре исчезли в трюме. «На крапле фы теперь свопотный!» объявил предводитель морских разбойников. «Путите помакать!» «Ох уж я бы тебя помакал, морда твоя викингская!» Чуть слышно прошипел Костоправ, но, к счастью, не был услышан, и к еще большему счастью развивать свою мысль лекарь не стал. «Так-так-так...» — так, мысленно подвел итог Виктор. «Оружие нам еще не доверяют, но уже освободили. Пусть пока только в пределах корабля, однако прогресс...» на лицо. Теперь он был даже рад налету чаек. А вот о баскели этого не скажешь. Херсир выглядел так, будто и не было победы над мутантами. Вожак викингов озабоченно хмурился и тяжко вздыхал. Странное дело вообще-то. Птицы хоть и поранили несколько человек, но насмерть-то никого не загрызли и не растерзали, и корабль почти не пострадал. Аскел раздраженно отдавал приказы своим дружинникам, снимавшимся снастей и мачтой обрывки никуда уже не сети. Кормщик выключил движок. Судно снова шло на парусе и веслах. А это свидетельствовало о том, что новых опасных мест впереди не ожидалось. Однако Херсер по-прежнему был хмур и мрачен. «Чего смурной такой?» — не удержался от вопроса Виктор. «А?» — не понял Аскел. «Что есть с мурной?» «Грустный почему?» «Потому что потерял колофу», — убитым голосом сообщил Аскел. «У тебя же с головой вроде бы все в порядке», — удивился Виктор. «Та мой колофа есть порядок, но колофа-коропля не есть порядок», — Аскел кивнул на нос судна. «Подумаешь, беда», — пожал плечами Виктор. «Черепушку драконью потеряли, и фиг с ней». — Сами выжили, судно уцелело, да и ладно. — Нет, — качнул головой викинг. — Это не фиг и не таилатно, это пята. Корапуль пес колофа, как колый челофеек. — Так ваши берсеркеры, я слышал, тоже сражаются голыми, и ничего. — Берсеркер пьется пес рупашки, но не снимает перед поем штаны, — печально заметил Аскелл. — Ну, ты сравнил. Украшение на корабельном носу — это не штаны. — Ты не понимаешь, Рус. Это есть больше, чем штаны. Это есть знак топливости, славы и воинской удачи. Пока корабль песковый в пою не путит счастья.